Труднее всего было объяснить, почему мне дорог тот край, убедить, что красота может скрываться даже в опаленных солнцем долинах и диких цветах, топазах, скалах. Мою любовь к Аризоне трудно передать словами, и я поймала себя на том, что все чаще прибегаю к жестам. Иногда Эдвард меня перебивал, задавал вопросы. Почему-то с ним я забыла о стеснительности и говорила захлеб. Наконец, когда я подобно, подробно описывала свою маленькую... Заваленную книгами комнату в Фениксе, Эдвард благодарно кивнул и очередного вопроса не задал. «Ты закончил?» – с облегчением спросила я. «Вообще-то нет, просто твой отец скоро вернется домой». «Чарли?» – воскликнула я внезапно, вспомнив о его существовании и взглянула на потемневшее дождя неба. «А сколько сейчас времени?» – поинтересовалась я вслух и посмотрела на часы. «Как быстро пролетело время! Чарли действительно скоро приедет!» Сумерки! Чуть слышно произнес Эдвард, глядя на затянутое облаками неба. Голос звучал задумчиво, будто его мысли блуждали где-то далеко. Я тайком за ним наблюдала. Он вдруг резко повернулся и заглянул мне в глаза. Самое лучшее время суток, сказал Эдвард, будто прочитав в моих, в моих глазах вопрос. И самое спокойное, хоть и очень грустное, потому что означает конец дня и приближение ночи. Тебе не кажется, что в темноте.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 по имени. Билли Блэк так и впился в меня взглядом, и я в ответ руку улыбнулась. Еще одно затруднение, как выразился Эдвард. Затруднение смотрело на меня с тревогой. Неужели Билли узнал Калина? А если да, то верит ли он в легенды, над которыми смеялся его сын? Судя по лицу, ответ был очевиден. Верит.